Часть первая. Он из тех парней, что просит извинения сразу после, а то и за пару секунд до эокуляции. Это про него. Обидную фразу бросила одна из сокурсниц на празднике. Обидную и несправедливую. Но за дело. Спросить у Риты, хотел он возразить, откуда вам знать? Рита явилась на выпускной бал для докторантов полосатой, плотно облегающей грудь блузки. Голос не то чтобы оперный, но это не помешало ей забраться на стол и спеть старинную студенческую песню. Прошло несколько часов, прежде чем Лондон решился с ней заговорить. Она — литературовед с пристрастием к эстрадной поэзии. Он американист, получил образование на никому неизвестных курсах. Разговорились, и что-то из сказанного привлекло ее внимание. Рита положила его застенчивость на ладонь и раскрошила в порошок. Впервые в жизни у него появилось что-то дорогое и важное, если не считать единственного письма от Ульрики, биологической матери. Иногда они с Ритой ездили на дачу его приемных родителей на острове Кавара, Сидели каждый в своем углу огромного дивана со своими диссертациями. Рита занималась проявлениями матчо культуры в поэзии трущоб. Он писал работу про Улафа Пальма и его расхождение с Америкой. По вечерам залезали в постель с полуторалитровой коробкой сливочного мороженого и глядели друг на друга с удивлением, с какого перепугу. Мы потеряли целый день. Лэндон отложил ручку и поднял голову. Он должен перестать про нее думать. Во что бы то ни стало, раньше или позже, он должен перестать про нее думать. Иногда они встречались в коридорах, и он отводил глаза. Серое восковое лицо отощало до неузнаваемости. Последний год он изо всех сил старался ее разубедить. Напрасно. В конце концов купил картонные ящики, упаковал вещи и съехал. В ее квартире на Хакса с Планаден. Вместо уютного дивана заняли двухметровый эллиптический тренажер и беговая дорожка. Гантели... испандеры Пилатеса, шар Пилатеса, бесчисленные глянцевые журналы с рецептами капустных смузи и подробным описанием диет голливудских звезд. Рита ничего не говорила. Прогрессировал ацидоз. В ванной заметно пахло ацетоном. Прошли месяцы. Рита стала лектором на факультете литературоведения — Глори Эстер заставили уволиться. Ландон проходил постдокторантуру на кафедре Северной Америки, но сумеет ли он удержаться на этом месте, неясно. Последний контроль показал, что он может вот-вот получить письменное предупреждение. «У вас ЖМК целых сорок один!» — воскликнула медсестра и осуждающе покачала головой. Институт питания решил, что много лет исправно служивший ИМТ... Индекс массы тела безнадежно устарел, дает слишком щедрые оценки. «Вас пока спасает высокий рост», — сказала сестра, «но предупреждаю, положение серьезное». Так и сказала, будто речь идет о преступлении. Предложенная партией здоровья жиромышечная квота стала их главным политическим оружием. Именно ЖМК — определяет пригодность к работе. ЖМК выше 42? Будьте любезны, вам в государственном секторе делать нечего. Когда Лондон впервые услышал проект этого закона, не поверил своим ушам. Теперь-то он был куда менее наивен. Раньше не осознавал, как далеко может зайти партия. На его кафедре Северной Америки один из доцентов был вынужден уволиться. И не только он. Вместе с ним ушли двое молодых докторантов. Лондон попытался протестовать, но заведующий кафедрой пожал плечами. «Это же не я», — сказал заведующий. «Не я и не ректор. Такие вопросы решают более высокие инстанции». Новую партию народ принял с энтузиазмом. «Юхен Выбрал идеальную политическую позицию Между Альянсом и СОССами, социал-демократами На предвыборных дебатах выглядел так ярко и убедительно Что даже такие старые приверженцы модераторов Как господин и госпожа Томпсон Ягер Поддались его харизме И не только консерваторы, левые А среди приятелей Ландона были и такие Тоже встречали молодого и энергичного политика Восторженными аплодисментами Особенно... когда он говорил о необходимости усилить государственный сектор в экономике. Атмосфера в университете изменилась. В столовой уже не говорили о Расселе, Холмском и Томасе Элиоте. Главным предметом споров стала жратва: что можно есть, а что нельзя. А уж если съел, какой нужен тренинг, чтобы побыстрее от съеденного избавиться? Лондон теперь предпочитал садиться за отдельный столик, чтобы не слышать эти разговоры. Обязательные тренировки никак не поднимали настроение. Он с отвращением смотрел на студентов-теологов, покидающих фитнес залы чуть не за полночь, с темными разводами пота на футболках, с зализанными волосами и пустыми от изнеможения глазами. «Как Рита», — отмечал он с горечью, Эти тоже спятили». И старался больше про это не думать. Лондон достал из картонной коробки одну из переплетенных книг и поставил автограф на титульном листе. Коллега из Стокгольма надумал прочитать его диссертацию. Замечательно. И коробка стала граммов на 150 полегче, и хоть какая, но известность. Он искал отца много лет. Собственно, его диссертация и была результатом этих поисков. Об этом знала только Рита, и теперь он уже жалел, что она знает. Шведско-американские отношения 1968-1974 годов. Уже закончив работу, Лондон придумал подзаголовок «Проблема Пальма». В подзаголовке, вообще-то говоря, и была главная фишка. Пальма резко критиковал Вьетнамскую войну. Американцы обиделись, и обида затянулась на годы. «Три недели сидел в архиве в Вашингтоне и листал документы». Фотографии, сделанные солдатами офицерами, перечень передислокаций. В городе стояли свинские холода, выпало почти два метра снега. Каждый вечер садился в автобус в 17.30, добирался до общежития, пил кофе из бумажного стаканчика и жевал сладкие фигньютон. Научному руководителю очень импонировал его энтузиазм. Матер не понимал. Отчеты, которые Ландон посылает в Упсолу, всего лишь отвлекающие маневр. А правду знают только он и библиотекарь. Почти все время Ландон посвящает вещам, не имеющим никакого отношения к убитому шведскому статс-министру. И ведь нашел. Нашел фотографию, другую, не ту, что прислала его исчезнувшая мать. Герой войны Сэлен Логан Джексон. Коротко стриженные льняные волосы, медали на лацкане, на челюсть та же тяжелая, широкая, как и должна быть у покорителей Дикого Запада. Это было за полгода до того, как он встретил Риту. Приемным родителям, Бертилю и Амбер, письмо Ульрике он не показал. Вообще никому ничего не говорил, не только им. У Ландона не было никого, с кем бы ему хотелось поделиться. В тот вечер он долго мерз на лестнице Капитолия. Сквозь тюль непрекращающегося снегопада загадочно светились расплывчатые орелы уличных фонарей. Одна за другой с рычанием проползали снегоуборочные машины. Вот это и запомнилось больше всего. Мороз. Для чего-то другого уже не осталось места. Уже на следующий день Лондон вернулся в архив и начал читать. Отчеты о радикальных речах Пальма, бойные митинги левых... циклопический первомайский митинг в Хюмле-Гордоне, работа шла с невиданной и неожиданной скоростью. Американская армия сыграла отбой, ретировалась из его головы, а доблестный солдат ретировался вместе с ней, уступив место тому, ради чего он сюда и приехал. Через полгода он пошел на тот бал и влюбился.